Пятое. Воскресное утро встречает меня тяжестью в висках. Мы с Викой все же выбрались вчера в артель, где пропустили по паре белини. Два коктейля могут показаться кому-то ерундой, но у меня с алкоголем сложные взаимоотношения, и моя комфортная доза — один бокал красного сухого. Прочесав пальцами спутанные от сна волосы, я воспроизвожу в памяти минувший вечер. Пострелять глазами по сторонам потребности не возникло, потому что почти сразу с позволения Вики к нам за столик десантировались два парня — Радик и Лёша. Кажется, они заранее нас распределили, потому что с первых же секунд Радик сконцентрировался на мне, а внимание его друга целиком упало на Вику. Это было странно. Широкие, не всегда уместные улыбки, излишек блеска в глазах, нарочитые касания, парни, к слову, были симпатичны, и не пытайся они за час успеть то, на что незнакомым людям обычно требуется пара дней, вечер можно было бы счесть приятным. Нет во мне этой Викиной легкости, позволяющей не относиться к подобным встречам как к чему-то противоестественному». «С другой стороны, чем лучше моя договоренность об ужине с парнем, с которым я знакома лишь по переписке? Да и как знакома? Не знакома совсем. Это ведь только он знает, как я выгляжу и даже в курсе моего размера обуви. Я стягиваю с тумбочки стакан минеральной воды, предусмотрительно поставленный там с вечера, и опустошаю его в три глотка. Может быть, все же отказаться от этой встречи?» То, что парень угадал с моей внешностью, взяв с меня импульсивное обещание, в итоге ни к чему не обязывает. Виртуальный мир тем и хорош, что там все не по-настоящему. Люди могут писать вещи, которые никогда бы не сказали вслух, могут присылать друг другу части тела без боязни быть узнанными на улице, могут даже заняться сексом и не проснуться следующим утром от желания помыться. Пожалуй, следует признать, что мне нравился тот эффект неожиданности, который умел произвести мой виртуальный собеседник, и немного грустно, что этот ужин с 90-процентной вероятностью положит конец нашему общению. Я себя знаю. Наверняка обнаружу в нем кучу дефектов. Явное желание впечатлить, обкусанные ногти, незнание столового этикета, песклявый голос, возбуждение мозга, которое он так мастерски инициировал, пройдет. и я с разочарованием закрою эту страницу. Бульк. Доброе утро, мира. Я не буду спрашивать, в силе ли наш ужин, потому что он в силе. Не нужно искать причины, чтобы отказаться. Это очень скучно. Не была бы я в комнате одна, начала бы озираться по сторонам. Пожалуй, к теории о пенсионере-философе следует добавить еще одну версию. Я имею дело с психологом, проводящим исследование. Но Савва прав, отменить встречу после того, как дважды на нее согласилась, это и впрямь скучно. Я не планировала отказываться. Увидимся сегодня в семь. Отложив телефон, я поднимаюсь с кровати и перемещаюсь на кухню. Выпиваю два стакана воды, чтобы устранить неблагоприятные последствия вчерашних возлияний, и, поставив вариться яйца, иду в душ. Там, подставив лицо под теплые струи, перебираю в голове свой гардероб. Что вообще надевают на подобные мероприятия? Это не свидание, не деловая встреча и не ужин друзей. Это просто импульс, случайный продукт ненастоящей жизни. Достаточно выглядеть достойно. Выглядеть достойно, в моем понимании, это разгладить утюжком волосы, но при этом не превратить их в зеркальную фольгу, нанести выдержанный макияж и облачиться в приталенный брючный костюм, чью строгость разбавит шелковый топ. В таком виде у собеседника не возникнет мысли, что я пришла с целью заинтересовать его как мужчину, и при этом мне будет комфортно среди других украшенных посетительниц. Сидя в такси на пути в Sky Lounge, я вдруг понимаю, что за весь день ни разу не вспомнила о Никите. И что выходит? Едва у меня появилась возможность занять свободное время, я перестала в нем нуждаться? Так было с самого начала, либо же эта его отстраненность постепенно подвела меня к автономности. «Добрый вечер». Администратор Sky Lounge, эффектная блондинка в форменном черном платье, одаривает меня выверенной улыбкой. «Вы бронировали стол или вас ожидают?» Я машинально смотрю поверх ее плеча, словно ярко освещенный зал может подсказать мне правильный ответ, и наобум отвечаю «Меня ждут, стол на саву. Невольно напрягаюсь. Вдруг никакой брони нет, и сейчас меня позорно развернут. «Скай-лаунж» — востребованное заведение, и даже если я слезно попрошу приютить меня за одним из столов, это вряд ли смогут организовать. вечер выходного дня у них всегда полная посадка. «Пойдемте, я вас провожу», — неожиданно произносит девушка за секунду, рождая во мне облегчение и одновременно волнение, облегчение от того, что мне не придется ощущать себя полной дурой и плестись домой, и волнение, потому что через какую-то минуту состоится, пожалуй, самая необычная встреча за всю мою жизнь. Проходя между столами, усыпанными разноцветными брызгами посетителей, я то и дело кручу головой, примиряясь, он или не он. Мужчина с сидеющими висками, приложивший к уху телефон, мог бы быть Савой. а тот худощавый парень в модном свитере и стильных роговых очках. Этот, пожалуй, мог бы. И ошеломляющая мысль, а вдруг меня встретит кто-то из знакомых? Вдруг все эти угадывания имеют под собой вполне рациональное объяснение? Я даже шаг замедляю. Это будет самый худший вариант, который не оставит мне ни единого шанса остаться и поужинать. Эх, мира-мира. Будет тебе впредь уроком. не стоит слать анонимом свои голые ступни ваш стол журчащим голосом объявляет администратор указывая на белоснежную скатерть сервированную хрустально фарфоровым глянцем хорошего вечера темная фигура занимающая стул не спеша поднимается уничтожая мой последний шанс на непричастность к происходящему синий пиджак под ним черная футболка с круглым воротом. Высокие росты даже плечи, на удивление, широкие. Темные, зачесанные назад волосы, едва заметная небритость. Мы определенно не знакомы, и это определенно не философ-пенсионер. Мужчина или парень, стоящий напротив, если не считается красивым по канонам золотого сечения, то однозначно привлекателен, и даже в толпе редко остается незамеченным. Особенно поражают его глаза. Пронзительно синие, глубокие. Встретившись с ними, не сразу удается отвести взгляд. Так бывает, когда имеешь дело с чем-то необычным, что хочется непременно разгадать. Мы видимся впервые, но мой виртуальный собеседник смотрит так, словно знает меня вечность.